Глава тридцать третья Лу Цзюньи вызвали в шатер командующего аккурат перед рассветом. Она сварила новую порцию эликсира. Командующий Гао должен был выпить его, чтобы повысить свои шансы, пусть он и принял максимальную дозу минувшим вечером. Она задалась вопросом, прислушаются ли они к ее советам, и поймала себя на мысли, что ее это не заботит. Пока она шла через лагерь, солдаты грузились на лодки для очередного ошеломительного штурма. До нее дошли гулявшие по лагерю слухи о том, что первая атака не увенчалась успехом. Грудь пронзил легкий укол вины, но это чувство быстро притупилось. В конце концов Цайдзин все еще имел под рукой большую часть армии, более чем достаточно ресурсов, которые можно бросать на разбойников вновь и вновь. «К тому же скоро в ход пойдет и божий клык, если получится». В шатре Цаэдзин уже ждал ее. Неподалеку от него стоял деревянный ларец с искусной резьбой. Лу дзюньи не сомневалась, что там хранились запасные божьи клыки, которые он прихватил для похода. Она опустилась на колени, поклонилась и проговорила подобающее приветствие, толком не слыша собственных слов. В шатер протопал Гао Цю. Он уже облачился для битвы, сверкая великолепием точно генерал, отправляющийся на войну. Вспоминая слухи, ходившие о нем, Лу Цзюньи задумалась, а участвовал ли Гао Цю в прошлом хоть в каких-нибудь боях или же только бахвалился этим? Доспехи он носил с таким важным видом, словно они могли придать ему больше мужественности. «Ну и?» — рявкнул он. «Где он?» — «Прошу, командующий». — сказал советник и степенно наклонился, чтобы открыть ларец. В нём оказался один из божьих клыков, который крепился к цепочке, чтобы его можно было носить на шее, как делал покойный военный министр. — Я советую принять прежде ещё одну порцию эликсира, — заговорила Лудзюньи. — Если только вам будет угодно, господин командующий. — Ну так давай. Она отмерила необходимое количество и протянула ему чашку. Она чувствовала, как дрожала ее рука, хотя и сомневалась, что кто-либо это заметит. Минувшей ночью она стояла над котлом в своей палатке и, размышляя о линьчун, развернула сверток с пурпурными и зелеными перьями птицы Дженняо, долгое время хранившимися во тьме ядовитыми и смертоносными. Примечание. Ядовитая птица в китайской мифологии упоминается во многих мифах, летописях и поэзии. Местом ее обитания считаются южные районы Китая. Конец примечания. Но в итоге мужество оставило ее. Гаоцю выпил настоящий, ничем не разбавленный эликсир и швырнул ей чашку. Несмотря на напускную браваду, он выглядел взволнованным. Пожалуй, не таким взволнованным, каким должен быть, если он в самом деле понимал, чем рискует. Лу Цзюньи вновь вспомнился беззвучный вой командира Вэня, навечно запертого в бессмертной темнице, а также Линь-Джэнь, который сжёг себя изнутри, призвав силу божьих клыков. То пламя было столь ярким, что опалило даже её память. «Поступайте по своему усмотрению, командующий», — бросил Цзай-Дзин. «В ваших руках находится сила богов. Люди ждут, чтобы поприветствовать вас, когда вы выйдете поддержать их». когда я выйду, чтобы возглавить их», — с важным видом поправил его Гао Цю. Он подошел и вытянул руку, но заколебался. На его щеках дернулись желваки, на лице появилась кислая мина, внутри него явно шла борьба. Его рука зависла прямо над резным ларцом, пальцы дрогнули. Время шло, но он все никак не решался взять божий клык и принять его мощь. Лу Цзюньи почему-то совсем не удивилась. Гао Цю всегда был трусом. С чего бы ему измениться сейчас? Пусть ему и предложили немыслимую мощь. С чего бы ему не быть напуганным, он наверняка найдёт отговорку, лишь бы отказаться от этого. Она точно не знала, что последует дальше. Суровые седые брови Цаэдзина начали хмуриться. Его глаза сузились, губы поджались, показывая, что он сдерживает нарастающий гнев. В тот же миг снаружи раздался крик, сопровождаемый звоном стали, а после на стенку шатра приземлилось что-то тяжёлое. Гао Цюи и Цайтин одновременно обернулись на звук. Кроме них троих внутри никого не было. Ради столь щекотливого дела Цайтин распустил всех стражников. И прежде чем кто-нибудь из них сумел что-нибудь предпринять, полог палатки оторвался. Его унесло лёгким утренним ветерком. Личная гвардия Цаидзина беспорядочно ввалялась на земле. Их трупы являли собой не более, чем набор конечностей и доспехов. Лучи восходящего солнца проникли в шатер, освещая две фигуры. На них были украденная военная форма, позволившая им беспрепятственно пройти через лагерь, а сами они ярко светились. Одна из них, ростом и шириной плеч, могла поспорить с дверью шатра. Руки ее казались такими мощными, что могли сокрушить дерево. Она размахивала тяжелым железным посохом. В руках же другой был тонкий меч, но каким-то образом она источала едва ли меньшую силу — луда и линчун. Когда полог шатра оторвался и взору линчун предстал Гао Цю, она позабыла обо всем. Об их задании, цайдзине, искусственных божьих зубах, хао оставшихся на горе и надеющихся на них. Обо всем. Ей в голову не могло прийти, что она столкнется с ним здесь, да еще и так скоро. За все годы своей службы он и носу не показывал на поле боя, хотя и носил высокое звание. Она прибыла сюда в поисках цайдзина и его генералов и обнаружила, что один из них — Тот будто нарочно стремился вклиниться в каждую частичку ее жизни. Перед глазами возникло его узкое сморщенное лицо, и все, что он когда-то отнял у нее, скопившись внутри, превратилось в силу, которая могла бы сотрясти саму землю. Она оттолкнулась ногами и рванула к нему. За то мгновение, которое у нее ушло, чтобы преодолеть разделявшее их пространство, Гао Цю успел увернуться от ее стремительного удара, запустил руку в открытый ларец и что-то выудил оттуда. Линчун не разглядела, что он достал, да ее это не заботило. Она позволила силе прорваться сквозь нее, обратилась ко всем известным ей навыкам совершенствующегося с одной единственной целью — отправить его к працам. Стоило ей только подойти ближе, чтобы покончить с ним, как Гао Цю бросился на нее, выставив вперед руку. Удар — точно громовой раскат, эхом отозвался в каждой клеточке тела линчун, словно она ударила в гонг голой рукой со всей силы, на какую была способна. Эта мощь отбросила ее от него, вжимая в стену шатра. Ее кости болезненно затрещали. «Как же это? Гао Цю не мог!» Он не мог победить её, он никогда не был способен на такое. Она дважды доказала это, ведь только благодаря чужому вмешательству и своему положению он сумел отнять у неё всё. Теперь он нависал над ней. Его лицо озаряло мерзкая улыбка, и Линчун могла разглядеть все его зубы. Она попыталась подняться и не смогла. Попытка сделать вздох также не увенчалась успехом. Её грудная клетка отказывалась работать. Гао Цю глазел на неё сверху вниз, затем удовлетворённо глянул на что-то у себя в руке и сказал «Всё, как я и заслуживаю. Но попробуй теперь приблизиться ко мне, наставник по боевым искусствам». Она и подумать не могла, что её звание может звучать, как издёвка. Линчун взглянула на его руку, потом на него самого, и куски мозаики в её голове медленно сложились в единую картину. Божьи зубы Цдин создавал божьи зубы, а гаутю теперь он стал богом. Она почувствовала артефакт его безудержную пульсирующую силу стократ превосходящую ту, которую луда могла извлечь из собственного Божьего зуба ошеломительную, безмерную разрушительную и вся она была сосредоточена в руках гааутцю. Он мог прикончить ее прямо сейчас, раздавить, словно букашку, но он предпочел не пользоваться божьим зубом. Вместо этого он взглянул на нее, ухмыльнулся и занес ногу, чтобы ударить ее по ребрам. Все попытки восстановить дыхание были прерваны. Ее концентрация нарушилась, а навыки совершенствующегося оказались ничтожными перед силой, которая теперь была подвластна Гао -тю. В центре шатра что-то громыхнуло. Гао Цю оступился, будто его ударили со спины. «Командующий!» — яростно прокричал кто-то приказным тоном. Гао Цю виновно вздрогнул и оглянулся. В центре шатра Луда раскрутила свой посох, из ее божьего зуба вырвалось больше силы, чем Лин Чун доводилось видеть прежде. Разрушительная мощь, грозившая снести ее с ног. Она яростно взмахнула посохом, и на стены шатра обрушился страшный вихрь, вырвав из них куски полотнища и открыв вид на голубое небо. Цайдзин нырнул за стул, прячась от поднятого ею вихря, что уже успел потрепать его бороду и наряд. Именно он издал тот крик. В другом углу Линчун приметила Лу Цзюньи. Та каким-то образом вновь оказалась рядом с ними и сейчас тоже пыталась спрятаться от гнева Луда, прикрыв голову руками. Несмотря ни на что, Луда продвигалась вперед. Она явно боролась собственной силой, но ее глаза и руки нацелились на ларец в центре шатра. На ларец, из которого Гао Цю выудил божий суп. Линчун внезапно вспомнила о задании. Ее личное месть затмило все, ради чего они пришли сюда, то, что они должны были сделать. Ей удалось чуть приподняться, чтобы прерывисто вздохнуть. Ее меч потерялся, когда она упала, но она не стала тратить время на его поиски. Гао Цю кинулся к Луда, которая героически, в одиночку, пыталась выполнить задание. Он убьет ее. Линчун молила свое искалеченное тело о последнем приливе сил, любых внутренних резервов, до каких она могла дотянуться. Она оттолкнулась от земли и встала между ними. На один миг ей показалось, что она не успеет, что у нее ничего не получится, и Гао Цю убьет Луда. Затем его атака достигла цели. Но вместо того, чтобы отбиться от нее, Линчун прикрыла собой луда и создала вокруг них защитный пузырь, как тогда в Бянеляне с Уюном. На этот раз у нее это вышло более гладко. Удар Гао Цю отбросил их назад. Они стукнулись друг от друга и свалились на землю, потеряв равновесие. Но все же большая часть энергии атаки прошла мимо них. От шатра оторвалось еще больше кусков, а мебель Цайдзина разлетелась в щепки. «Он не может это контролировать», — догадалась Линчун. «Гао Цю не может это контролировать». Хотя в каком-то особом контроле он, пожалуй, и не нуждался. Ему нужно было лишь ударить их с нужной силой нужное количество раз. Луда ухватилась за Линчун, помогая подняться им обеим, мужественно встала на ноги, приняв устойчивое положение. То же самое сделала и находившаяся рядом Линчун. Они встали плечом к плечу, поддерживая друг друга. Гаотсюра смеялся громко и протяжно. Он торжествующе задрал к небу руку с зажатым в кулаке божьим зубом и обрушил его мощь на них. Лодзюньи присела возле стены шатра. Ярость битвы бушевала вокруг нее. В ее голову, плечи и ноги то и дело прилетали шальные удары, вынуждая ее падать и кричать от боли. Развернувшийся хаос заглушал все звуки. Она никогда не думала, что ей доведется воочию узреть битву богов. Впервые в жизни она столкнулась с такой силой, как у Гао -цю. Это все из-за божьих клыков, и это её рук дело. Она создала их, создала его. Вопреки всем ее сомнениям, эликсир подействовал. Во всяком случае, он действовал дольше, чем предыдущие образцы. Он работал. Ей трудно было в это поверить. Гао Цю вновь атаковал друзей лу дзюньи и тем вновь каким-то чудом удалось избежать основной силы удара. Она не смогла бы сказать, как они это сделали. Половину шатра снесло в ходе битвы, должно быть, к ним бежали другие стражники, но их наверняка отбросило в стороны. Цаэдзин корчился на земле неподалеку от нее. Лу Цзюньи поначалу и не заметила, что он ползет к ней, постепенно подбираясь ближе, пока его рука не вцепилась в ее предплечье, словно коготь, грозивший оторвать плоть от костей. Он дернул ее на себя и закричал ей в ухо. «Вы же говорили, что он сможет его контролировать!» Лу Цзюньи повернулась к нему, совершенно потрясенная его словами. Как мог он говорить так, словно никогда не видел божьих зубов? Они этого и добились. Даже в случае с самыми слабыми из артефактов требовались годы тренировок, чтобы получить хоть какой-то контроль над ними. То, что она сделала, чего добилась, было именно тем, о чем он просил. Это был успех. Она сотворила именно то, о чем он ее просил. То была чистая победа. Но ему это было невдомек. «Это и есть контроль!» — закричала она в ответ. «Просто его мощь слишком велика!» Цайдзин оттолкнул ее, пробурчав что-то вроде «Государь будет недоволен!» Пусть это было и нелепо, но Лу Цзюньи могла поклясться, что голос Цайдзина звучал жалко, растерянно, как у проигравшего. Она не понимала, почему. Он же получил свое оружие. «Гао Цю убьет линчун и луда, а затем и их друзей. Станет богом во плоти А Цайдзин же...» Цайдзин пополз к ларцу с божьими клыками. Тот опрокинулся на бок, а выпавшие бесценные кусочки теперь блестели на земле. Он что-то пробормотал себе под нос, но ей не удалось разобрать, что именно. А после — снова. И на этот раз она его расслышала. Я всё исправлю, всё будет исполнено, государство всё запомнит. Он собирается исправить Цайдин к божьим клыкам. Озарение обрушилось на Лудзюньи, причинив ей боль. Цайдин не пил эликсир, а значит, не мог завладеть божьим клыком. Тот в миг поглотил бы его без остатка. Артефакты могли понадобиться ему лишь для одного. Того, чем он угрожал Лу Цзюньи в случае ее неудачи — объединить силу двух клыков, как это провернул Лин Джэнь, и устроить великий пожар, который сотрет с лица земли все вокруг. Его армию, болото, гору Лян Шаньбо и ее обитателей, а заодно в качестве сопутствующего ущерба и приличный кусок окрестных земель. В другой части шатра бушевал ураган битвы. Ее участники не обращали внимания ни на Лудзюньи, ни на Цайтина, человека, который задумал убить их всех. Лудзюньи неосознанно двинулась в его сторону. Давно выработанная сдержанность замедляла ее. Вспомнив о верности, положении и власти государства, она испытала внутреннюю борьбу. Она не была уверена, что у нее хватит духу на это — Вот только Цаэцин отныне не имел над ней власти, она была уже мертва, а он был никем. В памяти вновь пронеслись слова, сказанные Линчун на последнем занятии по рукопашному бою. Это было так давно? Контроль, который вы обретаете над собой, несомненно, поможет вам выйти победителем из любой трудности, с которой вы столкнетесь». Ее руки-ноги отозвались, и она приготовилась выполнять давно отработанные приемы. Плавные и выверенные. Мышцы все еще помнили учебные бои и упражнения. Движения, доведенные до совершенства на тренировочной площадке, но которые почти никогда не применялись против реальной угрозы. Вплоть до сегодняшнего дня. Цайдзин по-прежнему находился близко. Лу Цзюньи, оперевшись руками о землю, перевернулась и замахнулась ногой. Удар был исполнен идеально, с отточенной техникой, такой снискал бы похвалу любого наставника по боевым искусствам. Она развернула ступню и заехала каблуком прямо по лицу императорскому советнику, человеку, выше которого стоял лишь император. Цайдзин отлетел точно тряпичная кукла, болтая конечностями, после чего рухнул на наземь, затормозив о землю. Его руки дернулись, он попытался подняться, сплюнув кровь из разбитых губ. Лу Цзюньи поглядела на результат своих действий. Все ее тело оцепенело от шока. Но не успел Цайдзин хоть как-то отреагировать на это, как битва позади них достигла нечеловеческих масштабов. Лудзюньи лишилась чувств и перестала видеть что-либо. «Нужно атаковать его в ответ!» — прокричала Луда. «Сестрица, ты так долго не продержишься!» Линчуны сама прекрасно это понимала. Усталость уже брала свое. Она чувствовала, как тело перестает ее слушаться, пока Гао Цю обрушивал на них удары. Они с Луда вновь объединили силы, так слаженно, как только могли, но и этого оказалось недостаточно, чтобы противостоять ему на равных. «Ты что думаешь, что я этого не хочу?» — выпалила Линчун, отбивая очередной смертоносный удар. «Это же Гао Цзю! Он ведь... Ты и сама помнишь!» «Ты не можешь думать об этом сейчас!» — крикнула Луда. Линчун мысленно возмутилась. «Ведь как та могла ожидать от нее иного?» Но затем до нее дошли слова Луда. Месть, ее месть по-прежнему пожирала ее изнутри, но сейчас она должна была отпустить ее пока что, на сегодняшний день, чтобы защитить их гору. Мощная аура артефакта Гао Цю вспыхивала и мерцала, то нарастая, то стихая. Не так, как в случае с обычным божьим зубом, она была гораздо чувствительнее. Луда вытянула руку, схватила ее за плечо и, встряхнув, выкрикнула что-то вроде «Лян Шань В голове линчун вдруг вспыхнули воспоминания о разрушительном, смертоносном выбросе энергии, который устроил муж Фань Жуй тогда в Бян Ляне, перед тем, как его прервали. Вот только то, что учинил сейчас Гао Цю, казалось совершенно иным, не таким сильным и бесконтрольным. Но что, если... Если бы она могла сделать это еще более неконтролируемым. В тот же миг она поняла, что должна сделать. Ей нужно было не только отпустить свою месть. Ей нужно было отпустить Гаотю, Позволить ему свободно уйти невредимым, не посчитавшись с ним за все, что он сделал. Она не должна была сражаться с ним». Это было одновременно и самым трудным, и самым легким, что ей когда-либо доводилось делать. Ведь как бы ни жаждала Лин Чун заявить о своих правах, Луда была права. Ее месть — ничто по сравнению с защитой Ляна Шаньбо. Она отбила очередной удар Гао Цю, а после повысила голос и вложила в него столько язвительности, сколько только могла из себя выдавить. «Ты не можешь убить нас, командующий!» Она прокричала его звание с такой же издевкой, с которой он произнес ее титул, и даже больше. «Такую силу к рукам прибрал, а совладать с ней не можешь. Даже с этим божьим зубом ты лишь жалкий трус, трусливый слабак». Гао Цю заревел от гнева и вновь бросился в атаку. В этот раз Линчун едва удалось отбиться. «Сестрица, какого черта ты творишь?» — зашипела Луда. «Верь мне. сказала ей Линчун, а затем вновь повысила голос. Ее сердце забилось быстрее. «Господин командующий, который даже сражаться не научился. Даже божий зуб пришлось раздобыть, чтобы против меня пойти. А все равно победить не можешь. Ничтожество». Она не была до конца уверена, что это сработает, но божий зуб Гао Цю вроде как и вправду запульсировал в унисон с его яростью, поскольку он втягивал все больше и больше силы. Больше, чем был способен вместить в себя, больше, чем мог контролировать. Еще тогда, при первой встрече с Луда, Линчун учила ее, что один лишь божий зуб — ничто против дисциплинированного рассудка. Разумеется, тогда она не имела в виду столь мощный божий зуб, как этот. Ей оставалось лишь надеяться, что ее утверждение окажется справедливым по отношению к нему. «Трус!» — вновь закричала она. Слова все быстрее вылетали из ее уст. «Гаотсю, ты трус! Слабак, кострат, посмешище! Да весь двор смеется над тобой за твоей спиной! И даже твои солдаты!» «Каждый мелкий офицеришка уверен, что в одном его мизинце больше храбрости и военных знаний, чем в тебе целиком. Да над тобой все потешаются. Гао ты лентяй, невежда, деревенский уволень, с которым все нянчатся и не допускают до важных дел». Гао открыл рот и взвыл. Линчун могла почувствовать всю неуверенность и негодование, что сейчас нарастали в нем, словно разбушевавшиеся внутренние демоны. Она ощутила, как он потянулся к границам силы, желая их сломать, как он открывает проколы в самой реальности, намереваясь с помощью необузданной ярости призвать силы мириад миров и обратить Линчун в ничто. Она пригнулась и схватила Луда, чтобы защитить. Это было единственное, что от нее требовалось — только защитить. Она потянулась разумом назад, через лагерь и болото, туда, где Хао Цзэ. Ее новая семья собрались на склоне горы в лучах утреннего солнца и отражали атаки бесконечных вражеских орд с отчаянной яростью. Она увидела, как Жуань вторая издала боевой клич и обезглавила одного из солдат одним движением, а Себао напрыгнула на другого и вонзила тому в горло свой массивный железный посох. Словно в замедленном видении перед ней предстала Ху Саньян, которая поднялась с арканом лишь для того, чтобы поймать плечом стрелу, что сбила ее с ног. Она увидела, как Уюн замахнулся бронзовой цепью и как меч рассек ему шею и щеку. Как Сунцзян разразилась призывным кличем, оказавшись в полном окружении, а впереди нее с диким ревом размахивала топорами в бескрайнем кровавом тумане, в битве, которой не было конца и которая уже была проиграна. Линчун разыскала всех их, эти души, ставшие для нее родными за те недели, что они вместе жили, тренировались и постоянно поддерживали друг друга. Она мысленно ухватилась за них, за Луда, за саму себя, и в последний момент заметила Лу Дзюньи, свою подругу, которая, возможно, уже таковой и не являлась, но которую нельзя было оставлять на произвол судьбы. Защитить, защитить их всех. Это было гораздо проще, чем драться, убивать или сойтись в схватке с Гао Цю, чего так жаждала каждая частичка ее естества. она сделала это тогда в ббенляне сделала это сегодня значит она сможет сделать это еще один раз защитить их нестабильная сила божьего зуба гаутю обратилась к чудовищным необузданным ураганом эта мощь сотрясала защитное поле линчун энергия потрескивала вокруг них. Перед их глазами худое тело Гао Цю задёргалось, спина выгнулась дугой, все его суставы и кости напряглись от внезапно возросшей нагрузки, жилы вздулись на его шее и руках, на коже полопались мелкие кровеносные сосуды. Он терял контроль над этой силой, терял даже всякую видимость контроля и самообладания. Линчун была уверена в этом столь же твёрдо и глубоко, как и в законах мироздания. Его божий зуб слишком нестабилен, а Гао Цю впитал слишком много силы, безрассудно пытаясь покончить с Лин Чун. Нарастающий вихрь энергии был не таким мощным, каким мог бы стать тот, что случился в Бян не останови его тогда Лу Цзюньи. Вовсе нет, но этого было вполне достаточно, более чем достаточно. Линчун ухватилась за людей, дорогих ее сердцу, так крепко, как только могла, и приготовилась. Дикая, ошеломляющая мощь вырвалась из гаотю, подобно извержению древнего вулкана. Она пролетела быстрее, чем мог бы пробежать человек, пронеслась быстрее звука, мысли, и без разбора и пощады сметала все на своем пути. Линчун изо всех сил вцепилась руками в луда и разумом, и душой во всех остальных. Громадная волна прокатилась по всему военному лагерю громовым раскатом, распространяясь дальше и расширяясь, прошлась по болоту, обрушилась на солдат, выходивших на берег. Те попадали на землю, словно под натиском армии демонов. Энергия устремилась вверх по склону, пожирая наступающие войска — кружать деревья, избивая птиц в небесах, а после ринулась прямо туда, где Хао Цзэ, не жалея своих жизней в яростной битве, сражались и умирали за свой дом, чтобы защитить. И вот тогда Линчун потеряла всяческий контроль над происходившим вокруг. Она едва понимала, что происходит. Она больше не была в лагере. Вокруг нее все кружилось в ужасающем вихре, словно ураган уносил их прямо навстречу грозовым небесам. Она пыталась удержать Луда, но ее сестрицу утащила от нее прочь, и они, оторванные друг от друга закружившим их вихрем, полетели в неведомую тьму.